Глава 13 все таки я уже привык к переносам. Мой напарник еще лежит в отключке, а я уже встал и даже успел осмотреться. Странное место. Признаться, думал, будет что-то совершенно другое, а тут заброшенная штольня с большой ровной площадкой. На стенах опорные балки и крепления под факелы. Потолок весь в распорках и столетней паутине. Выхода или входа нет, словно это место было перенесено из другого мира и замуровано. По всей видимости, мы не на земле, о чем и говорят разные символы на стенах. А еще местами розовый мох, от которого у меня мурашки побежали по коже. Сколько к нему не присматривался, не мог понять, что с ним не так. Но с задницей чую, что он опасен. Может, за все это время моя интуиция перешла на новый уровень? Кто знает. Бой начнется через 5, 4, 49. Примечание. Обе команды закрыты защитным экраном и не могут заранее увидеть друг друга, как и навредить. Нам дают время прийти в себя. Это неплохо. Когда время опускается до трех минут, а мой напарник не подает никаких признаков жизни, подхожу к нему и начинаю копать ногой. «Вставай, тентакля! Нас ждет битва!» Делаю все это максимально нежно, насколько способен. Надеюсь, ничего ему не сломал. «Еще пять минуточек», — простонал он и перевнулся на другой бок. Ну что за баклажан? У него первая кровь сегодня, а он тут разлегся». Слава системе. Спустя две минуты он все же очнулся. «Где мы?» — оглядывается, стараясь привыкнуть к тусклому освещению. «Именно там, где надо», — подбадриваю его, хотя это не помогает. «Какого тут так темно? Как в жо. осекся он на полусловие, когда напротив нас завеса стала прозрачной, и мы смогли увидеть своих противников, а не нас. Там стояли два здоровенных мужика. Выглядели они очень колоритно, как будто из двенадцатого века сбежали. Обвешенные с головы до ног доспехами, они, как цепные псы, уже стоят стойки и усмехаются, глядя на сидящего на заднице Михаила. У одного булава и круглый щит. А у второго в одной руке меч, а в другой, мать его, посох? Скипетр? Волшебная палочка для розовой феи? Не знаю, что он держит за штуку, но напоминает она явно что-то магическое. Небольшая палка сантиметров тридцать пять с круглым окончанием, на котором огромный красный камень. Кого из них выбираешь? Как же я жалею, что получил этот проклятый навык, сплюнул на пол парень, осознав, что это не сон. Тогда бери мужика с булавой, а я второго. Мне как-то без разницы, с кем воевать. Стоило только системе дать старт, как все началось. Я побежал в сторону от парня и, достав лук, стал поливать обычными стрелами мужика со скипетром. Первую стрелу он отбил, вторую отбил, а остальные три отскочили от его доспеха. Его лица мне не было видно через запущенное забрало, но думаю, что он улыбается. Еще бы. Я, как идиот, луплю куда попало, а он без повреждений медленно продвигается в мою сторону. Делаю вид, что очень паникую. Руки дрожат. Стрела не с первого раза ложится на тю меткость падает. Соперник ускорился, наверное, решил закончить все очень быстро. Поднял скипетр и выстрелил из него натуральной молнией. Вау! Вот чего-то такого я и ожидал. Но все равно непривычно увидеть настоящую магическую палочку. Может, у него и был шанс, однако я был готов. Стало ему только направить его в мою сторону, как я ушел в невидимость и провел четыре блинка. Молния, к его глубокому сожалению, шла в стену, что ли, выбив из нее месиво из камней пыли. А я уже стоял за его спиной и заносил свой молоток над его головой. «Вы убили Николаса Ошта, 12 двенадцатого уровня, и получаете право забрать его снаряжение». «Николас, Николас...» Вот вроде ты дожил до двенадцатого уровня, а погиб так глупо. Как бы я хотел тебя живить и узнать, зачем ты держал свою палку в руках, когда ее можно всегда призвать из инвентаря? Скипетр молний. Десять 10 из ста зарядов. Примечание. Управляется мысленным посылом. Оставлять такую игрушку я не посмел и сразу ее приватизировал, отправив в свое хранилище. Остальное пока не стал поднимать. Боковым зрением я следил за битвой тентакли и готов был вмешаться в любой момент, если успел бы. Он окружил своего противника щупальцами и пытался атаковать. Одни лупили по нему, как веслом, а другие, на манер дрели, пытались наделать лишних дырок. Страшно представить, что будет, если такое страшное оружие попадет врагу в пикантное место. Боюсь, даже моя психика такого не переживет». Человек с булавой и щитом был быстр и силен, но явно проигрывал. Из интересного я подметил тот факт, что в момент соприкосновения со щитом щупальца становится материальным. Будь у него меч, может, и получилось бы. Он там что-то орал на своем языке, но система не удосужилась включить нам переводчик, как в других мирах. Здесь надо сражаться, а не молоть языком, что мы, впрочем, и делаем. Нужна помощь? С моей стороны, наверное, будет некрасиво не спросить об этом. «Да!» — с выпученными глазами то ли от страха, то ли от напряжения заорал он мне. «Нет, так нет!» — пожал плечами и, как обещал, уселся на землю, не забыв перед этим постелить покрывало и стал пить горячий какао. «Если что, обращайся!» Воин что-то орёт и активирует странную ауру, которая заставляет его светиться зеленым цветом. «Надеюсь, это не радиация. Думаю, что даже я не смогу ее нормально перенести». «Судя по всему, это усиление». Он как долбанул по щупальцу. Вот только вряд ли ему это поможет. Еще три подкрадываются со спины. А вот теперь Михаил начинает думать. Он перестал бездумно молотить щупальцами и провел дуговой удар под самой землей, сбивая противника с ног. Ваша команда одержала победу, и вы получаете доступ к инвентарю поверженных. Вы имеете право выбрать лишь одну вещь: примечание. Для активации чужого инвентаря дотроньтесь до тела. «И мысленно произнесите инвентарь. Через одну минуту вы будете перемещены обратно». Стоило четырем щупальцам проткнуть мужика, как мы увидели это сообщение. «Прочитал?» — обращаясь к парню, стоя возле убитого. «Ты его заслужил. Бери, что хочешь, но советую сначала подумать». Наклонился над своим поверженным противником и сделал, как сказала система. Я рассчитывал ощутить его инвентарь как свой, но этого не случилось. Вместо этого... Я получил список как на торговой площадке, и самое противное, что одни названия без описания. Вот что такое свиток артфо или Шо-Шо-Оши. Мне кажется, это издевательство. Смотрю на таймер, время еще есть, но очень мало. Закидываю голову к потолку и говорю: Система, если я еще Михаила Тентаклию завалю, можно мне тогда две вещи выбрать? спрашиваю систему в шутку. Э, -э, -э я вообще-то здесь, возмущается парень. Однако должен заметить, что возмущался уже довольный парень, который забрал все оружие. К тому же он нашел нужную себе вещь в инвентаре. А что выбрать мне? Как тут много всего, и все хочется. Вот вижу знакомые предметы, такие как болты, коробки и прочее. Стоп. Может, у него есть книги навыков? Нет. Нету. Даже у меня одна книга есть, которую я фиг знает, сколько времени хочу обменять на торговой площадке. Да только не помню. Когда там в последний раз появлялись другие книги на обмен? Что взять и как быть? Жизнь, боль. Слишком мало времени и большой выбор. Вот не мог он взять с собой самое ценное и не таскать всякое барахло. У него есть 37 красных коробок. Интересно, они могут считаться за один предмет? Вряд ли. Ладно, рискнем, выбирая руну Арна. Стоило выбрать ее, как весь интерфейс несколько раз мигает и пропадает а в мой инвентарь переносится руна Арна. Оценка. Руна Арна. Малая руна из цепочки низких. Отвечает за гибкость. Вот и все, сука. Как же полезно. И что мне делать с этим плоским камнем, на котором нарисована эта самая руна? На разочарование мне дали несколько секунд, и мой мир мигнул в темноте. Очнулся я уже на своей базе. Мы вернулись. Пошли людей на полигон, пусть придут к тентаклю в чувства. Да, кстати, им может понадобиться психолог или несколько хороших подзатыльников. Обращаюсь к комбату, так как в этих вопросах я не лучший специалист. Стою и довольно подтягиваюсь. Отличная вещь эта арена. Вот чем мне заняться дальше? После мира эльфов я ощутил небывалый прирост сил. Уровни дают о себе знать, а еще мой дикий режим пошел на спад, и мне непривычно ничего не делать. У Орка все было проще. Мне нужно было маневрировать среди толп противников и обходить всякие опасные моменты. Ладно, этот пусть лежит, отдыхает, а я, пожалуй, схожу к комбату. Мы до этого общались, но больше не по делу. Договорились, что как только отдохну, зайду к нему, и он ведет меня в курс дела. Но тут подвернулась арена. Направился к лифту. Лифт, кстати, заправленный, но у меня было отличное настроение, и я в лифту туда опыта на неделю вперед поехал на правительственный этаж. Здесь мне тоже повезло. Прямо не день, а песня. У комбата было пусто. Он сидел в кабинете в одиночестве и разглядывал свои бумаги. Бестуха вхожу и машу ему. «Я вернулся и снова готов творить великие дела», с порога заявляю ему. «Боюсь, мир может этого не выдержать», качает он головой. «Заходи и присаживайся. Будешь чаю или чего-то покрепче? Обойдемся чаем». Ведь сейчас рановато, еще целый день впереди». Он написал своему секретарю, и тот принес кофе ему, а мне чай. «Тебя вроде пару дней не было, а у нас много событий», — начал он. «Первое, что тебе надо знать, — это награды». После таких слов я навострил свой слух и сконцентрировался. «Что с ними?» «Не понимаю, каким боком тут я». «Они стали падать реже». «Вот так новость». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить ее. «Насколько реже?» Точно сказать не могу, но по нашим прикидкам примерно в два раза. Ясно. А хорошие новости есть? Шатун получил навык на испытании. То, что он там был, мне уже говорили. Система дала ему такой же самый, как у него был, на второго уровня. Он теперь швыряется огнем, как заправский дракон. Бф, не напоминай драконах. Аж мурашки по коже пошли от воспоминаний той боли, которую принес мне дар драконов. Еще мы атаковали группу анархия с помощью дронов. Скинули на них взрывчатку и нанесли им урон. Правда, меньше, чем рассчитывали. А это уже интересно. Не думал, что они решат на кого-то первыми напасть. Они трех дронов сбили на подлете, а после атаки мы потеряли и остальных. Но не беда! Мы искупаем все карты дронов на торговой площадке, когда получаем монеты. Кстати, о монетах. Спасибо за арену, она просто вещь. Довольно зажмурился от нахлынувших эмоций. «Кстати, у тебя нет желания со мной туда сбегать? Одного балбеса я вернул живым». «У меня нет навыков, и огнестрел там не работает». Мне показалось, что ему грустно из-за этого. «Не думаю, что от меня там будет слишком много толку. Но мы понимаем, что система ничего не делает зря, и уже вовсю готовим пары, которые будут там участвовать. Тебе нетрудно рассказать подробности о ней?» «Почему бы и нет?» Следующие полчаса я ему описывал все, при этом высказал свое мнение. Получается, что не так много там можно получить, задумался мужчина и закурил. А еще стоит туда идти с пустым инвентарем. Ну, кроме самого нужного. Он как бы прав со своей стороны. Туда идти имеет смысл либо со всем авантюристам, либо людям, уверенным в себе. Но есть одно уточнение о котором я забыл тебе сказать, а ты, наверное, не заметил. Как-то серьезно он на меня посмотрел. В группе появилась новая шкала, где записаны победы на арене. Сейчас там висит гордая единица. Дениса. Действительно, не слишком внимательно следил за группой. Выходит, система может в будущем давать за эти победы плюшки или просто будет влиять на что-то. А на что, мы пока еще не знаем. В любом случае, я туда еще пойду. Ставлю его перед фактом. «Мне там понравилось. Даже больше скажу, мне там весело». «Убивать людей?» — усмехнулся он. «Ну, я еще и награду получил. Вот. Кидаю ему руду». «И тут до меня доходит, что, может, не стоит так обращаться с непонятной вещью». Он, к счастью, ее ловко ловит, как для своего возраста, и внимательно разглядывает. «Интересное совпадение». Чему это было сказано, не понял. Но мыслишки стали зарождаться. Есть один человек, который просит эвакуацию. Говорит, что он рунолог и будет нам полезен. Действительно. Это что, совпадение? Вот только где подвох? Как полагаю, есть большой, а может, даже дурно пахнущий подвох? А его просто не может не быть. Верно. Он сейчас в другой группе. Хотя вроде и вышел из нее, но его удерживают там против воли. Дай угадаю. Анархия. Стоп, не отвечай. «По его взгляду вижу, что нет». «Тогда это зов Уруса?» «Что, тоже нет?» «А кто тогда?» «Пока это самые сильные группы, которые реально мешают жить. Не может же это быть новая власть». «Эта группа называется НАУ». «Нау?» — переспросил его. «Не мог поверить в такое идиотское название». «Нау», — повторил он. «Фантазии ноль». «Они находятся в городе. Их база под зданием научной академии управления». «Ты сказал, пот?» «Ага. Там служили несколько знакомых парней на секретном объекте, где проводились военные исследования. Они смогли пережить апокалипсис и сколотить свою группу. А еще у них есть бункер». «Вот эта новость. Хороший бункер. Такая новость меня очень заинтересовала. Небоскреб у меня уже свой есть, а бункера нет. Непорядок». «Секретный, автономный, рассчитанный на проживание двух сотен человек». Ухмыльнулся комбат, разгадав, куда плывут мои мыслишки. «Однако разочарую тебя. Нам его не захватить. Он очень укреплен со всех сторон, кроме того, людей у них немало. Пока мы сидели и пытались выжить, они собирали людей и вооружали их. Там даже есть свой запас еды на пару лет, а еще огромный склад оружия. Они нам друзья или нейтралы?» Самый главный вопрос, который меня волнует. Он покачал головой. «Скорее враги!» — скривился комбат. «Мы предлагали им сотрудничество и просили отпустить Максима Ивановича. Но они послали нас куда подальше, предложив сложить оружие и сдаться с последующим вступлением к ним в группу». «Ну, это понятно. Кто отпустит от тебя хорошего специалиста?» «Знаешь, я, наверное, прогуляюсь сегодня к той академии», — улыбаюсь ему. «Ведь сегодня такая прекрасная погода». У комбата я просидел еще час, за который он рассказал все новости. Да, дела были странные. Одни награды, которые стали реже выпадать, чего стоит. А тут еще новая группа. Им что, всем медом намазано в этом городе? Но, пожалуй, самой странной новостью стало известие о неработающем оружии массового поражения. Им сообщили, что когда все началось, несколько баз приняли решение нанести ядерный удар по возможным противникам, которые, конечно, находились не в этой стране. Однако оно не сработало. А теперь поступили данные, что простые боеголовки не работают, словно система отключила глупым людишкам их опасные игрушки. Какой шанс, что в скором времени, возможно, все оружие перестанет работать? Все может быть. Я не против. Наверное, пойду сейчас поем, а потом выйду на охоту. Стою на перевернутом микроавтобусе в городе и наслаждаюсь видами. — Тянет свои руки ко мне зомби. — Не рычи, — спокойно говорю ему. Все равно не поможет. Вернувшись домой после арены, я хорошенько покушал, потом уделил часик девушкам, пообщавшись на разные темы, и, пообещав вернуться сегодня не очень поздно, отправился на охоту пополнить запасы. И скажу вам, что охота — это такая вещь, которая никогда не надоест. Единственное, что эльфийский лук не совсем предназначен для нее, Он слегка трудноват для непрерывной стрельбы. Однако это такая игрушка, от которой сложно отказаться. Город преобразился еще больше. Стал замечать странности зомби. Местами их мертвых тел слишком много было навалено на куче. Непонятно, откуда берутся эти все зомби. Как по мне, в городе столько людей просто не было. Система их что, из других областей в командировку отправляет? Пока я тут размышлял, мой ручной зомби, которую я луплю по голове палкой ради издаваемых им звуков, привлекает все больше своих собратьев. Вот две гончии припчались, и теперь вынюхивают меня. Беру эльфийскую стрелу и прицелюсь в первую гончую. Стрела с легким свистом вылетает, пробивая ее череп на вылет. Совсем не дурно. А с собаки выпала красная шкатулка. Фигня, по большому счету, но приятно. Простых зомби я уничтожал дешевыми стрелами, а тех, что были классом выше, убивал эльфийскими. Конечно, понимаю, что расточительство, но в могилу их с собой не заберешь, а тратить три или четыре стрелы на одного пса слишком круто. А вот и арахнид подтянулся. Да и не сам, а в компании потрошителя. Вот так компания. — Это я такой везучий или с течения обстоятельств? Специально у комбата за них расспрашивал. Он сказал, что после последнего нападения их не видели. А оказывается, они есть. Потрошитель идёт своей невидимости в мою сторону. Эти зомби умные, я уже сражался с ними. Они умудрялись уворачиваться от выстрелов, что меня удивляло. Они хорошо понимают, когда люди пытаются их убить. Сразу две эльфийские стрелы, одна за другой, влетают в их череп и убивают, делая его видимым. В последний момент он повернул голову в мою сторону. Какой сообразительный! но уже мертвый. С ним вопрос решен, а вот арахнит бежит на меня. Что-то мне это начинает не нравиться, слишком легко они обнаружили меня. Делаю блинк над тем местом, где он сейчас побежит, и спрыгиваю на землю с копьем в руках. Как итог, арахнит стал бабочкой на блавке а я сбежал очередным блинком. Теперь стою почти рядом и спокойно расстреливаю его простыми стрелами, пока он пытается подняться. Не люблю арахнидов. Слишком непредсказуемые гады. Одних можно убить парочкой стрел, а других и десяток не берет. Вот как этого. Проще с ними вообще не связываться, учитывая одинаковую награду. Пока я убивал Арахнида, тот визжал как ненормальный, привлекая новых зомби и добавляя мне работы. В один момент их стало слишком много. Мне пришлось ретироваться со своего места и перебраться на соседний балкончик. Место было отличное. Вот только в квартире за балконной дверью взором обнаружил трех зомби. Один из них самый маленький был зомби-стрелок. Разбив молотом окно, переместился блинком туда и первым делом снес клинком теней голову зомби-стрелку, а потом убил остальных. Обычная семья, которая вроде даже следов укусов не имела. Самым неприятным было то, что ребенок превратился в зомби-стрелка. Вернулся на балкон и продолжил свое дело под стрелу зомби. «Как же мне этого не хватало в другом мире!» радостно рассмеялся. Следующие несколько часов... Будут прекрасны.